Глава третья. Артем, посмотрев вслед уезжающей маршрутки, поднял руку, и к нему тут же подскочила видавшая виды машинка. «Куда тебе, дорогой?» Из окна неизвестной модели автомобиля высунулось улыбчивое лицо водилы за той желтой маршруткой. Артем, не раздумывая, сел рядом с водителем и указал, куда ехать. Чем-то зацепила его эта девушка, не только красивой мордашкой, Где-то на подсознательном уровне он чувствовал, что если потеряет ее, умрет в буквальном смысле слова. Поэтому он и действовал так импульсивно и неразумно. Страшно подумать, что будет, если она его увидит, ведь в ее глазах он прочитал опасение и тревогу, еще бы прилип как банный лист к попе. На губах Артема появилась задумчивая улыбка. Она у нее что надо? На миг ему страстно захотелось стать этим самым банным. Так, сосредоточиться, надо все обдумать. Например, что его на самом деле в ней тревожило? Ну, для начала, браслет. Видно было, что это плетение ручной работы. Кстати, у его браслета звездочка по виду старинная. Такие, возможно, носили те, кто был творцами нового мира в эпоху революции. А волк на браслете девушки... Отлитые из серебра, он носил следы грубой обработки и никогда не знал, что такое полировка. Оба браслета однозначно делал какой-то ремесленник. Артем мог понять, как браслет попал к Инге. Дедушка купил или ему подарили. И потом, по сентиментальной привычке старых людей, он отдал вещь внучке, передал, так сказать, частичку своей юности. Возможно, с ним связаны какие-то особые воспоминания. первая любовь или что-нибудь подобное. Все это Артем безумно хотел узнать и узнает. Не зря же он напросился в проводники. А что касается его браслета, тут сплошные загадки. Кто его дал или, возможно, надел на бесчувственное тело, а главное, зачем? И ведь не снять, разве что срезать, а портить украшение от чего-то не поднималась рука. — Догоняешь кого? Может, маршрутку обогнать и на остановке тебя высадить? — вернул Артема на землю прокуренный голос водилы. — А? Да нет. Просто езжайте следом. — Хорошенькая! — водила с видом эксперта прищурил черный глаз. — За маршруткой езжай! — злобросил Артем, вглядываясь в желтый зад маршрутного такси, неспешно трусившего впереди. — Как скажешь, дорогой! — водитель покривился и обиженно уставился на дорогу. На долгих пятнадцать минут в машине воцарилась тишина. За это время маршрутка два раза подъезжала к остановкам, но среди пассажиров не было до более знакомого черного в желтый горох платья. И вот, наконец, на третьей остановке Артем увидел ее. «Здесь остановите. Двести рублей», — буркнул водитель. «Дам пятьсот, если подождешь», — пообещал Артем, не сводя взгляды с девушки. Дождался, когда отойдет на достаточное расстояние, вышел, направился следом. Около часа он болтался возле института, высматривая знакомое платье. А когда уже отчаялся дождаться, решив, что девушка задержится тут до вечера, дверь распахнулась, и на крыльце показалась Инга. Постояла, прижимая к себе веселенький в цветочек пакет, посмотрел на небо. Легко сбежав по ступеням, она улыбнулась и направилась к остановке. Видимо, его временная работа проводника не отменилась. Артем вдруг понял, что рад этому. Совместная работа способствует непринужденному общению, и не надо выискивать поводы для встреч. К тому же непонятно, как она к нему относится. Если он ей понравился, уже полдела сделано. А если она его боится? Если согласилась на его услуги проводника только потому, что отмены экспедиции боится больше? Стараясь быть незамеченным, он проводил девушку до самой остановки, дождался, когда она перейдет на другую сторону и сядет в подъехавшую маршрутку. Затем бросился к терпеливо дожидавшейся его машине и едва упал на сиденье, как водитель тут же стартовал, лишь уточнив, ехать за маршруткой? — Да, — коротко ответил Артем. — Тогда с тебя тысяча, дорогой! — подытожил тот, лихо ввинчиваясь в поток машин. В итоге Артем проследил Ингу до подъезда. Затем, вспомнив навыки частного детектива, подошел к сидевшей на лавочке даме бальзаковского возраста с собачкой и, мило улыбнувшись, уточнил. «Добрый вечер. Не подскажете? Девушка сейчас прошла в черном платье в желтый горошек. Инга. Вы знаете, в какой квартире она живет?» «А что вы хотели?» Тут же насторожилась собачница. Артем смущенно улыбнулся. Ну а что может хотеть влюбленный мужчина? Дело в том, что она вчера дала мне номер телефона. Мы договорились, что я сегодня приду в гости и позвоню от подъезда. А у меня телефон в метро вытащили. Подхожу и смотрю, она идет. Я за ней, но не успел. Нога. Ранение после армии осталось. Подозрительный взгляд женщины. Сразу сменился на сочувствующий. Вот же сволочуе. Да, если не везет... — Так во всем сразу. Артем печально вздохнул, чем окончательно сразил собачницу. — На пятом этаже твоя Инга живет, в сорок восьмой. Я в этом подъезде главная. Ты в домофон позвони, чтобы она открыла. — Спасибо огромное. Артем сделал несколько шагов к подъезду, но чертыхнулся и, стукнув себя полбу, развел руками. — Вот же, цветы забыл. Не подскажете, где их здесь можно купить? Этот вопрос... Окончательно покорил сердце женщины. А ты вон туда иди. Она махнула рукой в сторону возвышающейся невдалеке кирпичной многоэтажки. Затем домом у нас рыночек. Там цветы до ночи продают, и шампанское с конфетами тоже. Еще раз, поблагодарив болтушку, Артем довольно похромал в указанном направлении. Теперь он знает, где живет его прекрасная нанимательница. Даже если что-то пойдет не так она уже никуда от него не денется, по крайней мере до тех пор, пока он чувствует связь между случившейся год назад аварией и этой девицей. Дома, первым делом, Артем сел за старенький ноутбук. За месяцы, проведенные после выписки из больницы, он перерыл все сводки, произошедших в конце августа, аварий в городе и области, даже пользуясь старыми связями, добыл все фотографии погибших и раненых, Он так и не нашел никаких упоминаний ни о Димыче, ни о себе. Лечащий врач смог сообщить лишь немногое. Артема привезли на скорой под утро. Врачи санитарной бригады сказали, что нашли его без сознания на обочине трассы, идущей из Новосибирска на юг. Вещи, что отдали ему после выписки, можно было только сжечь, рваные, грязные, местами обгорелые. Казалось, что его рвали на части — везли волоком по деревянской дороге после дождя, а в довершение еще и жгли. Только браслет на руке был как новенький, а тогда в воспоминания Артём набрал в поиске карты маршруты к горе Актулунг и выделив самые подробные с местами ночевок и опасных мест, нажал кнопку печать. Весело заручал принтер, принимая щедро выплевывать теплые листы. Взяв первый листок отпечатанной карты, Артем улыбнулся. «Нет никаких проблем быть проводником в наше время. Главное иметь ноутбук, интернет и принтер. Ну и для страховки нужно хотя бы раз побывать в указанном месте. Впереди два дня. Он успеет составить свой маршрут на основе прежних, успеет собраться, а теперь можно отдохнуть и посидеть с бутылочкой пива перед телевизором». На душе впервые за этот год было спокойно. А еще его доливало нетерпение. Он словно нашел ту ниточку, которая скоро приведет его к чему-то важному. Год назад. А место это здесь. Череп кнул пальцем в кусок старой карты. Я месяц назад завалился с двумя друганами в разрушенные постройки. По старым картам там обозначался объект особой важности, а проще говоря... Лагерь для врагов советской власти особого назначения, типа Соловков. В тридцатых его закрыли. Там, конечно, умельцы до нас все подчистили. Да только я на этом месте собаку съел. Знаю, где и что искать. И снова он, будто для достоверности карты, постучал по ней пальцами. Так что нароем ценное по Любасу. А потом есть у меня человечек. Драгметалл и прочую шурушню. «Купит достойно. За старинные побрякушки. Только он цену нормальную дает». «Да откуда у репрессированных побрякушки?» Вован разлил остатки водки по пластиковым стаканам и кивнул. «Разбирайте. Ты тупой?» — холодно уставился на него череп. «В то время ссылали тех, у кого как раз можно было что-нибудь взять. Может, много мы и не найдем? Да только чуйка у меня. Не зря мне эта карта выпала». И еще папка с доками на особо важных заключенных. Правда, я ее с собой не взял, но изучил. Там же и описи вещей, и имена. А имена знаешь какие? А еще вот это выпало. Прикольная хрень? Раритет. Он задрал рукав, хвастаясь тоненьким кожаным браслетом, опоясавшим его исписанную татуировками руку. Стопудово какой-нибудь оберег. Кстати, он лежал в папке с доками комитетчиков, которые этим лагерем заправляли. Правда, звезда не золотая, я проверял. Чё там не золотое? С верхней полки свесился Богдан. В этой компании он получил прозвище «Бодя». Пухлый, невысокого роста, он был немного неуклюжим. Ничего. Спи. Алёха отвел взгляд от окна, за которым мелькал однообразный степной пейзаж. Этот браслет явно местного производства. Может, и оберег. На Алтай шаманов как грязи. Сними, посмотрю. Да я бы снял, — череп подергал болтающиеся по краям завязки. Но тут хитрая застежка. Надеть — надел без проблем. Потом затянул, и все. А снять не могу, и срезать не хочется. Верю, что на удачу нам этот амулетик нашелся. Ты не загадывай, — осадил его Леха. Сам же говорил, что народу там побывало достаточно. Приедем к шапочному разбору. Слышь, друг, — — У тебя со слухом как? — нахмурился череп. — Говорю же, никто эту карту до меня не видел. — Даже подельнички мои. Я как тайник нашел, сразу его прошерстил, ценное спрятал, а остальное, ясен перец, в общак. А потом смотри, он снова ткнул пальцем в полустертые отметки. Вот здесь лагерь, а вот тут, видишь, крестик, да еще и обведен. Я по масштабу прикинул... «Совсем рядом с лагерем». «А вот эта стрелка что означает?» Вован указал на стрелку, ведущую от лагеря к крестику. «Да хрен бы знал!» Задумчиво почесал череп, бритый затылок. «Может, для важности». «А может, эта стрелка означает подъем?» Алекс придвинул к себе листок карты. «Вот тут и тут горы. Между ними лагерь. И стрелка на эту гору показывает». «Явно же не просто так». «Молодец, Алекс». Не зря тебя с собой взял. А все, что найдем, делить будем так. Кто больше сделал для дела, тот большую долю и получает. Слышь, Бодя? А че сразу я? Договорились да же, что я спонсирую все это. Вот и думай, кто из нас всех тут главный. Вообще-то мы вместе скидывались. Возмутился Вован и силой ударил верхнюю полку кулаком. «Мужики, хорош шкуру неубитого медведя делить». «Давайте лучше выпьем». «За удачу» — Алекс взял пластиковый стаканчик и опрокинул содержимое в себя.